Глава двадцать пятая. Если смотреть со стороны, то все мои шпионские ухищрения, наверное, выглядят наивно и несерьезно. Но, к сожалению, история знает множество примеров, когда получаешь совсем не то, что ожидаешь и заслуживаешь. Самый наглядный пример такого рода – это судьба предателей и перебежчика Носенко. Во времена Сталина был такой министр судостроения, достойный легендарной личности, что нельзя сказать о его сыне Юрии. Получив прекрасное образование, имея отличную биографию и не без протекции, он сделал успешную карьеру во втором главном управлении КГБ, занимающемся контрразведкой. Но, как обычно ты бывает с детьми выдающихся родителей, Юрий Насенко оказался мелким корыстолюбивым человеком, решившим продаться американским спецслужбам буквально за копейки. Гонорар поражающего воображение: 900 швейцарских франков и отрез ткани для жены за десяток выданных агентов КГБ. По странному стечению обстоятельств он же курировал по линии советских спецслужб убийцу Кеннеди, Освальда, когда тот приезжал в СССР незадолго до покушения на президента США. Впрочем, это все лирика. Прославился перебежчик тем, что его именем в спецслужбах всего мира назвали целое явление – синдром Носенко. Взбежав в США, бывший полковник АГБ попал в тюрьму, где провел четыре с половиной года в одиночной камере без суда и следствия, без предъявления обвинения. Все 4 года его допрашивали, и ломали психологически, с использованием полиграфа и разных хитрых методик, подозревая как двойного агента, коим он не являлся. Директор ФБР на полном серьёзе рассматривал варианты, как от него избавиться: просто убить, накачать психотропными веществами, чтобы он превратился в овощ, или навсегда запрятать в сумасшедший дом. Смена руководства агентства не позволила исполнить ни один из этих планов. Насенко оправдали и даже выплатили какую-то компенсацию за доставленные неудобства. но ну, не думаю, что это его сильно обрадовало. Надеюсь, теперь понятно, почему я не рвусь в приемную к директору КГБ СССР и не рассказываю о том, что обладаю важными знаниями о будущем страны. Именно поэтому не спешу выходить на прямой контакт с потенциальными соратниками. Ведь для любого из них в первую очередь я не только источник ценной информации, но и фантастическая угроза в случае моего попадания к противнику. И, боюсь, второе окажется более важным обстоятельством. Тогда я могу разделить судьбу на Сенко, из-за даже и по-другому поводу. Первый маркер для адмирала плакат напротив штаба. Такую пасхалку, такой по схалку, такой намёк он точно заметит. А Вянусе ещё только проходит испытание, а тут он во всей Красее подробностях, которые не всякому шпиону известны. Думаю, у гостя глаза от удивления зарбит вылезут. Но ключевой здесь даже не сам корабль Адмирал Кузнецов, который пока ещё носит романтическое дозевотное название Тбилиси, а истребитель, взлетающий с палубы. Су-33 ни с чем не перепутаешь, он уникальный и неповторимый, хоть и ведет родословный от Су-27, который тоже по факту до сих пор жутко секретный, и его изображение ни в одном советском журнале не встретишь. Дело в том, что в серию палубный истребитель Су-33, он же Су-27К, корабельный, пойдет только через пару лет, а сейчас в испытаниях принимает участие лишь два несерийных прототипа. Его физически никто не мог увидеть, кроме узкой группы специалистов и секрета носителей. Но передавать информацию адмиралу прямо из здесь это гарантированно с полица. Пусть не сразу на меня обязательно вычислят. Майор Жилинский не даром свой хлеб ест, а кроме него есть ещё матёры зубры развить это дело. Да и в штабе не дураки сидят, а в отряде меньше 1000 человек всего, не считая тех, кто на заставах. Поэтому закладка будет на шестнадцатой заставе. Важный гость именно туда и приедет, в отряде ему делать особо нечего, чисто формально пообщаться с личным составом в актовом зале и торжественный парад с песней принять. В терминах будущего. Встретиться с избирателями. У нас же по плану в середине декабря полевой выход как раз на эту заставу, она единственная рядом с отрядом на побережье Каспия. По срокам идеально вписываюсь, нарком флота прибудет в конце декабря. К тому моменту закладка уже будет лежать на месте, а я находиться в отряде за много километров оттуда, не вызывая даже теоретических подозрений. Как можно передать сообщение, не присутствуя на месте? Понятно, что закладка будет сделана заранее, но как передать адресату, где именно она лежит? И даже больше скажу, откуда адмирал вообще узнает, что ее надо забрать? Для этого и нужен плакат, который послужит маркером, привлечет внимание. Мимо огромного билборда с крейсером морской волк никак не пройдет, обязательно рассмотрит во всех подробностях. Иначе быть не может, все же человек полвека на флоте, а здесь такое странное и невозможное в реальности изображение. Неизгладимое впечатление гарантировано, а значит эта мысль у него в голове будет вертеться постоянно, пока он здесь находится. Даже если подключит особый отдел для поиска автора и исходников, то это ничего не разъяснит, а наоборот, только запутает ситуацию. Максимум, что может найти майор Жилинский, это скопированный трафарет с загадочной надписью ДМБ-86. Кстати, почти не сомневаюсь, что он его найдет и довольно быстро. Только это ничего не даст. Расследование зайдет в тупик моими усилиями. Теперь смоделируем ситуацию. Что должен думать и ощущать командующий ВМФ, обнаружив совершенно секретное изображение новейшего морского истребителя, еще не принятого в серию, на фоне нового авианосца, еще не достроенного до конца фактически? И поэтому мало кому известно, вы мало кем вживую наблюдаемого. Как минимум, у адмирала будет шок, как максимум инфаркт. Всё же пожилой человек. Впрочем, в моей реальности он дожил до начала 21 века, поэтому есть уверенность, что всё обойдётся. Теперь представим, что наш клиент, заранее накрученный, доведённый до нужной кондиции, доезжает наконец до служебной базы отдыха. Она же 16-я застава по совместить листо. Она же 26-я и 27-я застава. Видимо, для конспирации решили, что три номер лучше одного, есть надежда, что шпионы запутаются. Хотя есть только подозрение, что номер 27 это не официальное название, именно генеральской базы отдыха. Так вот. Созревший пациент въезжает на территорию застав и видит на столбе замечательную надпись масляной краской: Т10К и маленькую стрелку, указывающую вниз. Ни один нормальный человек, случайно заметивший эту абракадабру, не догадается, что она означает. Но адмирал только что видел своими глазами картину с авианосцем истребителем. Т-10К — это и есть заводское название Су-33. Сухим он станет много позже, когда пойдет в серию. С вероятностью в 100% товарищ Чернавин знает этот истребитель именно под этой маркой. Другого названия пока еще нет в природе. Думаю, что догадаться посмотреть, куда указывает стрелка, он сможет. Поздравляю, закладка найдена.